10 ноября 1978 года. Поезд Кисновотск Москва. Информация к размышлению 3. Будто и не было этих пяти дней. Стома поезд выводит своё вечное та-ра-ра, та-ра-ра, та-ра-ра на стыках, сто огоньки в глухой чернильной ночи, да тихтуком не видно туман пополам с дождём. Ноябрь средние полосы не самое привлекательное время года, но в плацкартном вагоне тепло и по-своему уютно, особенно здесь, на верхней полке. Подушка подсунута под подбородок, руки скрещены поверх неё, взгляд бездумно устремлён в стылое, сырое, нипроглядное ничто за поднятым, несмотря на духоту стеклом. Мы возвращаемся домой. антер эго дрыгнет без задних ног у сознания ведь нет ног ни передних ни задних а я занят привычным делом укладываю на места фигурные кусочки своих воспоминаний пришельлец вышел на контакт с руководством службы внешней разведки и рассказал о себе и своих намерениях почему ему поверили филементар новатсон Всем было ясно, что полный и окончательный крах дела недель, если не дней, и терять было совершенно нечего. Утопающий хватается за соломинку, а тут на дно шла вся земная цивилизация. Помните, речь шла о том, что автор известной книги оказался провидцем. Так и есть, он вывел у себя точно такого же персонажа, бурющегося против пути. а ведь те, кто ненавязчиво подтолкнул его к идее сюжета, ни о чём подобном не подозревали. В книге десантник-инсургент перебросил на планету пути двоих подростков камонсов. Задача добыть схему устройства распознающего десантников телеземлянина по станции справились блестяще, что и позволило штабу переловить пришельцев, отведя угрозу от родной планеты. Так вот, новый союзник предложил почти то же самое, только осознание. Личность мыслящего, называйте, как хотите, сути не меняет посланца, предстояло переправить не на другую планету, а в прошлое, в 1978 год, где ему предстояло сделать нечто, позволившее бы землянам через 35 лет встретить вторжение во всеоружии. Понимаете? не разгромить в последний момент, когда пол планеты уже выжжен ядерным огнём, а встретить на сферные коконы десанта на подлёте, не дав им развернуться и сделать своё чёрное дело. Разумеется, они согласились. А кто бы на их месте отказался? А дальше предстояло подобрать кандидатуру посланца Он должен был удовлетворять двум группам критериев. Первую выдвинул Новый Союзник Землян. Если не вдаваться в подробности, которых всё равно никто, кроме гостя, не понимал, кандидат должен быть камонсом, то есть иметь возможность с одной стороны подчинять себе другие разумы, а с другой успешно противостоять попыткам вторжения в свой. Вторая относилась уже к компетенции Землян и касалась биографии, области интересов, специальной подготовки, если таковая имеется, и степени лояльности засланца. И, конечно, подростка, в чьё сознание ему предстояло вселиться, то есть его самого в возрасте 15 лет. Впрочем, об этом уже говорилось в одном из флешбэков. Повторяться нет необходимости. Как именно должен был произойти перенос, мой собеседник не упоминал, ссылаясь на соображения секретности. Но я нисколько не сомневаюсь, что всё рассказанное им чистая правда. А с чего сомневаться, если я сам живое, ходячее, говорящее тому подтверждение? Попаданец. Ком онс?